пилою. Мне бы, знаете, финский отточенный ножик. Но особо грубо отрезала Извините, ножей финских нет. Как будто бы сверлящие глазки говорили решительно, дать вам ножик, так вы еще натворите делов. Приподнять бы им веки. Стали бы пытливо сверлящие глазки просто так себе глазками. Все же сходство какое-то поразило Александра Ивановича. Представьте, Слепанченко сходство. Тут фигура почему-то повернулась спиной и окинула она посетителя таким взором, от которого повалился бы бык. Но все равно ножницы. Сам же подумал при этом, почему эта ярость, это сходство Слепанченко? Тут же сам себя успокоил. Ну, какое там... В сущности, сходство. Липанченко бритый, а у этого толстяка курчавая борода. Но при мысли о некой особе Александру Ивановичу теперь вспомнилось. Все, все, все. Вспомнилось с совершенной отчетливостью. Почему осенила мысль его прибежать в магазинчик подобных изделий? То, что намеревался он сделать, было в сущности просто. Чирк и все тут. Он так и затрясся над ножницами. «Не завертывайте. Нет-нет, я живу тут поблизости. Мне и так. Донесу я и так». Так сказав, он засунул в карман миниатюрные ножницы, которыми, наверное, Франтик по утрам стрижет ногти, и бросился. Удивленно, испуганно, подозрительно ему вслед глядела квадратная усколобая голова. Из-за блещущего прилавка с выдававшейся лобной костью. Эта лобная кость выдавалась наружу в одном крепком упорстве — понять происшедшее, понять, что бы ни было, понять, какую угодно ценою, понять или разлететься на части. И лобная кость понять не могла. Лоб был жалобен, узенький, в поперечных морщинах, казалось, он плачет. Конец шестой главы. Глава седьмая или «Происшествие серенького денька» все еще продолжаются. «Устал я, друг, устал, покоя сердце просит, летят за днями дни». Эпиграф, измененные строки, стихотворения Пушкина «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит» безмерности. Мы оставили Николая Полонча в тот момент, когда Александр Иванович Дудкин, удивляясь потоку болтливости вдруг забившему из уста Блеухова, пожал ему руку и проворно шмыгнул в черный ток котелков. А Николай Полонч чувствовал, что он вновь расширяется. Мы оставили Николая Полонча в тот момент, когда Тяжелое стечение обстоятельств неожиданно разрешилось в благополучие. До этого мига громоздились тут какие-то массивы из бредов и чудовищных мороков. Прогромоздились грозящие гауризанкары событий и обрушились в 24 часа. Примечание. Горная вершина в Гималаях. Высота 7144 метров. До 1913 года ошибочно отождествлялась с находившейся на расстоянии 60 километров от нее высочайшей на земле вершиной Джамалунгмой, Эверестом. Конец примечания. Ожидание в летнем саду и тревожное карканье галок. Обличение в красный шелк. Бал то есть пролетающая по залам испугом, пролетающая орликинадою, полосатые бубенчатые орликины, пламенногие шутики, желтогорбый пьеро и мертвецкий бледный паяц, пугающий барышень, голубая какая-то маска, танцевавшая с реверансами, подавшая с реверансом записочку и... Позорное бегство из зала чуть ли не к отхожему месту у подворотни».